Авторадио представляет Автоликбез Дорога такая манящая и непредсказуемая Автоликбез Автомобиль такой близкий и такой дорогой Юрий гейка такой опытный и авторитетный Автоликбез. Автоликбез Такая передача на Авторадио Ударим автоликбезом по бездорожью и разгильдяйству Командует парадом Юрий гейка Автоликбез – это твоя передача Автоликбез Добрый день, дорогие братья-автомобилисты и не менее дорогие собратья-пешеходы. Добрый день тем, кто понимает, что светлое будущее страны начинается с нетерпимости каждого к сегодняшним уродствам вокруг него. С вами, как и всегда в это время, на волне авторадио программа «Автоликбез». Ее ведущий Юрий Гейко. Автоликбез. «Автоликбез». «Автоликбез». Сегодня в программе. Продолжаем исследовать вечную и очень важную тему «Идеальный водитель». «Автоликбез». «Автоликбез». Автоликбез. В прошлой передаче мы, обобщив мировой опыт в этой сфере, выяснили, что идеальный водитель – это тот, который риск каждой секунды движения нейтрализует соответствующим запасам безопасности. Но как это сделать? Для этого водителю необходимо обладать тремя составляющими. А первое было сказано – это умение хорошо управлять автомобилем. Что такое «хорошо» с визгом или «спокойно, но надежно» мы тоже обсудили, а сегодня остальные составляющие. Вторая составляющая – уметь прогнозировать опасность. Другими словами, уметь правильно оценивать степень рисков в каждое мгновение движения автомобиля. А для того, чтобы прогнозировать опасные ситуации, предсказывать их, их надо знать. Чувство опасности, оказывается, можно и нужно тренировать. Вот как раз этому и учат во второй фазе обучения водителя во многих западных странах, когда он уже получил права. Вот как раз этому совершенно не учат у нас, не только при получении прав, но и на всякого рода контраварийных курсах. На них учат, как из аварийной ситуации выходить, а надо бы учить, как в аварийную ситуацию не попасть. И ведь что интересно и очень важно, этому можно учить и учиться не только на дороге за рулем, но и в учебном классе, потому что опасные ситуации можно моделировать. Их можно моделировать и рисунками, и схемами, видеоматериалами и даже просто словами. Вот вам несколько примеров. Первый. Тренировка чувства опасности. На расстоянии 50 метров друг от друга движутся в одном направлении два автомобиля со скоростью, скажем, 30 км в час. Передняя машина вдруг неожиданно резко тормозит. У второго водителя спрашивают, опасно? Он отвечает, нет, спокойно успел среагировать и остановиться довольно далеко от передней машины. Те же 50 метров между машинами, но скорость повышается 40 км. Потом 50, 60 и передний автомобиль все ближе и ближе при остановке Вот она граница между опасностью и безопасностью Человек учится ее чувствовать и даже видеть Второй пример – тренинг в учебном классе Ясный день, отличная прямая дорога, никого Видимость почти до горизонта, километров 5 Какая скорость тут безопасна? Любая, вплоть до максимальной? Вовсе нет Потому что вдоль дороги всегда что-то есть Кусты, домик невдалеке, забор Так вот, видимость на такой дороге Вовсе не те 5 километров, на которые она пустая А столько метров, сколько их до того объекта Из-за которого может неожиданно появиться препятствие Машина, человек, велосипедист, куры и так далее Поэтому скорость должна быть такой, какая бы обеспечивала безопасность Или вот такой тест Город Вы едете во втором ряду В первом стоит автобус, машина Какой скоростью надо вам ехать? Ответ. Надо ехать и смотреть по днище автобуса или автомобиля, не мелькнут ли там ноги. Это верно, но не всегда возможно. И если невозможно, то ехать надо с такой скоростью, чтобы успеть остановиться, если из-за автобуса на перерез вам рванет через дорогу мальчишка. А еще лучше мальчишка на роликах. Если вы будете бояться и ждать именно мальчишку и именно рванущего на перерез, да еще и на роликах, Тогда вас не застанут врасплох все остальные пешеходы, опаздывающие клерки, нервные мамы с колясками, бабули с сумками. В принципе, типичных, самых распространенных аварийных ситуаций не так уж и много. Несколько сотен. И почти все можно и нужно постигать в учебном классе, а не на собственной шкуре за рулем автомобиля, как это у нас происходит. Автоликбез. Автоликбез. Третья составляющая идеального водителя – умение объективно оценивать собственные навыки управления автомобилем. А вот здесь без опытного не только инструктора, но и без психолога не обойтись. Очень большой опыт накоплен в этой области в Австрии. Там на больших группах водителей не только автомобилей, но и мотоциклов были проведены исследования зависимости аварийности от уровня самооценки водителей, оценки ими своего водительского мастерства. Что же оказалось? первое. Чем ниже оценка водителем своего водительского мастерства, тем выше аварийность Причем у водителей с низкой самооценкой наблюдался более спортивный рискованный стиль вождения Это ученые объясняют стремлением к некой компенсации за неуверенность в себе И наоборот, чем выше оценка водителем своего мастерства, тем более защитный стиль вождения он исповедует, более спокойный и надежный Однако и слишком высокая завышенная самооценка, этакий нарциссизм, тоже дает всплеск аварийности. Идеальный вариант – золотая серединка. Кроме того, в эту третью составляющую идеального водителя входят и чисто физико-психологические данные каждого индивидуума. И это не просто быстрота реакции. Ведь для того, чтобы на что-то отреагировать, это что-то надо сначала понять, увидеть, осознать. Так вот, сначала это быстрота, скажем так, сообразительности, а потом уже быстрота чисто физической реакции на ситуацию. И, наконец, четвертое, чем обладает в полной мере идеальный водитель. Оно обобщает все эти три умения. Это умение противопоставить риску каждой секунды движения, достаточный запас безопасности. Тут уж никаких ни курсов, ни обучений не надо. Если предыдущие три составляющие у водителей есть, машину хорошо водят, опасность умеет увидеть и предсказать, себя объективно оценивает, то умение противопоставить риску каждой секунды движения, достаточный запас безопасности приходит как бы само собой, с опытом, с пройденными километрами. Сначала у такого человека будет слишком большой запас надежности, безопасности. Потом все меньше и меньше, но всегда достаточный для того, чтобы не попасть в ДТП. Причем не попасть в ДТП не только по своей вине, но и по чужой. Бывают, конечно, ситуации на дороге, когда водителю ничего невозможно сделать, но их чрезвычайно мало, и не дай нам бог в такие ситуации попасть». На Западе при разборе ДТП уже давно отошли от практики, кто виноват, а разрабатывать тему, можно ли было предотвратить ДТП. Так вот, оказывается, что в 97 случаях из 100 можно было. Для чего я вам все это рассказываю? Для того, чтобы вы об этой второй фазе повышения водительского мастерства знали и при желании нашли бы подобные школы в своих городах. Но их очень мало, в отличие от массы всяких расплодившихся, контраварийных, экстремальных курсов и школ. Если будете спрашивать, то запомните всего два слова. Защитное вождение. Они учат защитному стилю вождения автомобиля. Это то, что вам надо. Не как выходить из критических ситуаций на дороге, а как в них не попадать. Многие компании и организации начинают понимать, что гораздо дешевле дообучить да водителей, чем оплачивать их аварийность авторитет юрий гейка на сегодня достаточно время моей передачи и стекло Если вы, краем уха, слышали тему сегодняшнюю, что такое идеальный водитель, не пугайтесь ее, мы же знаем, что ничего идеального в мире нет. Зайдите на сайт автоликбез.ру и внимательно-внимательно прочитайте все то, что я добыл для вас нелегким журналистским трудом. Очень пригодится в жизни. Удачи вам на дорогах страны и жизни, запасы вам тормозного пути, а значит надежности. С вами была программа «Автоликбез», ее ведущий Юрий гейкер. Автоликбес. Автоликбес – это твоя дорога. Автоликбес. Автоликбес – это твой автомобиль. Автоликбес – это твоя передача. Ударим автоликбесом по бездорожью и разгильдяйству. Командует парадом Юрий гейка Автоликбес на Авторадио.